Легенда о горе святого Михаила Я увидел его сначала из Канкаля, этот замок-фей, воздвигнутый среди моря. Я смутно увидел серую тень, высевшуюся на облачном небе. Другой раз я увидел его из Авранша при закате солнца. Все необъятное пространство песка было красно, красен был горизонт, красен весь огромный залив. Одни только отвесные стены аббатства, стоявшего на вершине горы, высоко над землей, как фантастический дворец, как поразительный волшебный замок, сказочно причудливый и красивый, оставались почти черными в пурпуре умирающего дня. На другой день с рассветом я направился к нему через пески, не сводя глаз с этой грандиозной драгоценности, Огромный, как гора, изящный, как камея, Воздушный, легкий, как кисия. Чем ближе я подходил, тем больше восхищался, Потому что в мире, может быть, нет ничего Более поразительного и совершенного. И, точно открыв жилище неведомого бога, Я бродил по залам с легкими или массивными колоннами, По галереям с ажурными стенами, очарованно глядя на колоколинки которые казались стрелами уходящими в небо на все это невероятное смешение башенок водосточных труб чудесных и легких орнаментов на этот каменный фейерверк на гранитное кружево на этот шедевр грандиозной и тончайшей архитектуры в то время как я предавался восторгу какой то крестьянин нижний нормандец догнал меня и поведал историю Великой Распри святого Михаила с дьяволом. Один гениальный скептик сказал, «Бог сотворил человека по образу своему, и человек отплатил ему тем же». Это великая истина. И было бы очень любопытно составить для каждой страны историю местного божества, равно как и историю местных святых, для каждой из наших провинций. Идолы негров — кровожадные людоеды. Многоженец Магометанин населяет свой рай женщинами. Греки, народ практичный, обожествляют все человеческие страсти. Каждая деревня во Франции находится под защитой святого покровителя, созданного по образу ее обитателей. Так нижнюю Нормандию оберегает Святой Михаил, Лучезарный Архангел Победитель, Меченосец, Небесный Воин, Герой, попирающий ногою Сатану. Но вот как житель нижней Нормандии хитрый, лукавый, скрытный Сутяга понимает и излагает в своем рассказе великую борьбу Святого с Дьяволом, чтобы укрыться от злобы Дьявола, сосед его. Святой Михаил построил себе посреди океана это жилище, достойное архангела. И действительно, только великий святой и мог создать себе такую обитель. Но так как он все-таки боялся нападения Лукавого, то окружил свой замок зыбучими песками, еще более предательскими, чем море. Дьявол жил в убогой хижине на берегу, но владел лугами, заливаемыми соленой водой, великолепными тучными землями, где росли обильные хлеба, богатыми долинами и плодородными виноградниками по всей стране. Архангел же царил над одними песками, так что сатана был богат, а святой Михаил беден как нищий. После нескольких лет поста святому надоело такое положение, и он задумал войти в сделку с дьяволом. Но дело было нелегкое, так как сатана крепко держался за свои урожаи. Святой раздумывал полгода и, наконец, однажды утром отправился на землю. Дьявол сидел у двери и ел суп. Заметив архангела, он сейчас же поспешил к нему навстречу, поцеловал край его рукава, пригласил войти и подкрепиться. Выпив чашку молока, святой Михаил начал свою речь. Я пришел предложить тебе выгодное дело. Дьявол чистосердечно и доверчиво отвечал. — Идиот! — Так вот, ты уступишь мне все свои земли. Встревоженный сатана хотел было возразить, но святой прервал его. — Выслушай сначала. Ты уступишь мне свои земли. Я возьму на себя заботу о них, обработку, уход, посев, удобрение, словом, все. «Жатву же! Будем делить пополам!» «Согласен?» Дьявол, лентяй по природе, согласился. Он попросил только в виде надбавки немного той отличной рыбы, краснобородки, которую ловят вокруг одинокой горы. Святой Михаил обещал. Они ударили по рукам, сплюнули в сторону в знак того, что дело слажено, и архангел снова заговорил. «Послушай». Я не хочу, чтобы ты на меня жаловался. Выбирай, что тебе больше нравится, вершки или корешки?» Сатана воскликнул. «Я беру себе вершки!» «Ладно», — ответил святой. И он удалился. Прошло полгода, и в огромных владениях дьявола все было засеяно морковью, репой, луком, чесноком и всякими другими растениями, корни которых мясистые и вкусные. Но листья годны разве только на корм скотине. Сатана ничего не получил и захотел уничтожить договор, называя святого Михаила обманщиком. Но святой приохотился к земледелию и опять, отправившись к дьяволу, сказал ему, я тут ни при чем, уверяю тебя. Так уж случилось, я не виноват. И чтобы возместить тебе убытки, я предлагаю тебе на этот год взять корешки. «Идет!» — сказал сатана. Следующей весной все владения злого духа были покрыты тучными колосьями хлебов, овсом, великолепным рапсом, льном, красным клевером, горохом, капустой, артишоками, всем, что может созревать под солнцем в виде зерен или плодов. Сатана опять остался ни с чем и окончательно разозлился. Он отобрал у архангела свои луга и нивы, оставаясь глухим ко всем новым предложениям соседа. Прошел целый год. С высоты своего одинокого замка святой Михаил смотрел на далекую плодородную землю и видел дьявола, руководящего работами, собирающего жатву, молотящего хлеб. И, чувствуя свое бессилие, он был вне себя от гнева. Не имея возможности больше дурачить сатану, он решил отомстить и пригласил его к себе на обед в ближайший понедельник. «Я знаю», — сказал он, — «тебе не повезло в делах со мною, но я не хочу, чтобы между нами оставалась вражда. Я надеюсь, что ты придешь ко мне пообедать. Я угощу тебя вкусными блюдами». Сатана, такой же обжора, как и лентяй, тотчас согласился. В назначенный день он разоделся в лучшие платья и отправился на гору. Святой Михаил усадил его за роскошный стол. Сначала подали паштет с начинкой из петушиных гребешков и почек, а также с мясными сосисками. Потом двух громадных краснобородок в сметане. Потом белую индейку с каштанами, вареными в вине. Потом барашка, нежного, как пирожное. Потом овощи, таявшие во рту. И прекрасный горячий пирог, дымившийся и распространявший аромат масла. Пили чистый сидр, пенистый и сладкий, за ним крепкое красное вино, а каждое блюдо запивали старой яблочной водкой. Дьявол пил и ел, как бездонная бочка, так много и так плотно, что его совсем вспучило, и он уже не мог с собой совладать. Но тут святой Михаил, грозно поднявшись, закричал громовым голосом. — В моем присутствии! В моем присутствии, каналья! Ты смеешь в моем присутствии! Сатана, растерявшись, бросился бежать, а архангел, схватив палку, кинулся за ним. Они бежали по низким залам, кружились вокруг столбов, Взбирались на наружной лестнице, скакали по карнизам, прыгали с трубы на трубу. Несчастный демон чувствовал себя до того плохо, что готов был испустить дух и, убегая, пачкал жилище святого. Наконец он очутился на последней террасе, на самом верху, откуда открывался весь огромный залив с далекими городами, песками и пастбищами. Дальше бежать ему было некуда и святой, дав ему в спину здорового пинка ногой, подбросил его, как мячик, в пространство. Он дротиком взлетел к небу и тяжело упал перед городом Мортен. Рога и когти его глубоко вонзились в скалу, сохранившую навеки следы падения сатаны. Он встал, хромая, да так и остался навеки вечной калекой, глядя издали на роковую гору, вздымавшуюся, как башня, в лучах заходящего солнца. Он понял, что всегда будет побежден в этой неравной борьбе, и, волоча ногу, направился в отдаленные страны, оставив врагу свои поля, свои холмы, свои долины и луга. Вот как святой Михаил, покровитель Нормандии, победил дьявола. Другой народ представил бы себе эту борьбу по-иному.